Появилась женщина в светло-голубом наряде. «Синтия», — представил он. «Слева женщина в зеленом Адриана». Джулиан поднял руку в ленивом медлительном жесте. «А это Раймон, Жан и Курт». Мягко по кошачьи передвигаясь, они появились одновременно из всех дверей, шедших по периметру длинной комнаты. «А позади вас алан Хорхе и Винсент». Джонстон резко повернулся.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 Тонкий, как былинка, Алан пошатнулся, и увлекаемый инерцией поле упал. На белоснежные в кружевах манишки проступили пятна темной крови. Приподнявшись на локтях, Алан поднес руку к груди, и она окрасилась кровью. Теперь Раймон и Синти уже крепко держали Джонстона, а Жан легким движением забрал оружие из его рук. Краснолицый великан не сопротивлялся, а во все глаза смотрел на Аллана. Кровотечение остановилось»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 — подумал мрачный белли «Ты испугался?» — насмешливо спросил он Жана. Жан не относился к числу фаворитов Джулиана, так что можно было без опасений ответить ему. «Да, у него осталась жена», — подтвердил белли «Однако беспокоиться не о чем. Он никогда с ней ни о чем не разговаривал, никогда не докладывал, куда и зачем отправляется, когда вернется. Она не станет разыскивать вас».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 прелестную жену и славного их сыночка. Сэм и Лилли смогут прислуживать. Все будет выглядеть так, как в старые времена, когда рабы еще не убегали. Мрачный Билли подозревал, что Джулиан шутит, но к его словам нельзя было относиться легкомысленно. — Адам, — возразил Билли, — Они приедут от отобедать и увидят, как запущен дом. Это небезопасно. Они начнут судачить, вернувшись к себе, распускать слухи. Если вернуться домой, Билли...» «Дэймон», — неуверенным голосом вставил Жан. «Ты ведь не хочешь сказать...» В мрачной, залитой красным светом комнате было жарко. Мрачный Билли уже обливался потом. «Невель...»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 переехать в Новый Орлеан. Там нам будет лучше. Там столько креолов, свободных черновазах и всякого речного отребья. Одним больше или меньше никто не заметит, ты же знаешь!» «Нет!» — твердо заявил демон Джулиан ледяным тоном. По голосу они догадались, что дальнейших возражений он не потерпит. Мрачный Билли тотчас замолчал. Жан снова принялся играть со своим кольцом. Рот его сжался в трагическую складку, лицо стало угрюмым. На удивление всем заговорила Валерия. «Тогда уйдем мы». Джулиан медленно повернул голову в ее сторону. «Мы?» я», — пояснила она. «Отошли нас. Так будет лучше. Для тебя тоже. Будет безопаснее, если нас здесь станет меньше, и девушек для забавы не потребуется так много».